Господи, прибежище был Ииси нам род и род, прежде даже городом не быть, и создателю земли и вселенной. И от века и до века ты Иси, не отврати человека в смирении и реклеси. Обратитесь сынове человече Яко тысяча лет предочима О Господи. Яко день вчерашний же мимо и день стража ночная. Уничижения их лето буду Утро, яко трава милої, тутро процвітеть и прийди. На вечер отпаде то жестіє ти исхнет. Яко, якої ще гневом твоїм и яростію твоїю, в смутіхомся. Положил и себе беззакония наша пред Тобою, Век наш просвещение лица Твоего, Яко все дни наши, Осхудеша, И гневом Твоим исчезохо. Лето наше, яко на пауча, Дни лет наших, Них же 70 лет, Аще же в силах 80 лет, И множие их труд и болезнь, Яко приди кротость на И накажемся. Кто весь у гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчезти. Десницу Твою так о, скажи мне, и окованное сердцем мудрости. Обратись, о Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости твоей, о Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся во дни наши возвеселихомся. За дни вняже смирились и лето вняже видехом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и на стави их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас. И дело рук наших исправ.